Периферическая нервная система. Спинномозговые нервы. Нерви спиналис. Спинномозговых нервов 31 пара. Из них шейных нервов 8 пар, грудных 12 пар, поясничных 5 пар, крестцовых 5 пар и копчиковых нервов 1 пара. Все они по функции смешанные, состоят из чувствительных, центростремительных, афферентных и двигательных, центробежных, эфферентных нервных волокон. Чувствительные волокна являются периферическими отростками, дендритами нейронов спинномозговых узлов и оканчиваются в органах концевыми аппаратами-рецепторами. Двигательные волокна спинномозговых нервов являются аксонами нейронов передних рогов, столбов спинного мозга, и заканчивается в мышцах двигательными нервными окончаниями, эффекторами. В составе спинномозговых нервов с восьмого шейного по второй поясничный имеются также эферентные симпатические нервные волокна. Они являются аксонами нейронов симпатических ядер, боковых рогов, столбов спинного мозга. Крестцовые спинномозговые нервы содержат дополнительно Эфферентные парасимпатические волокна – аксоны нейронов парасимпатических ядер спинного мозга. Симпатические и парасимпатические волокна идут к узлам вегетативной автономной нервной системы, на клетках которых образуют синапсы. Аксоны нейронов этих узлов заканчиваются во внутренних органах. Смотри, вегетативная нервная система. Конец 348 страницы. Посредством спинномозговых нервов спинной мозг осуществляет следующую иннервацию. Чувствительную иннервацию туловища, конечностей и частично шеи. Двигательную иннервацию всех мышц туловища, конечностей и части мышц шеи. Симпатическую иннервацию всех органов, которые ее имеют. Парасимпатическую иннервацию органов малого таза. Каждый спинно нерв образуется путем соединения двух корешков – переднего и заднего. Нерв представляет собой сравнительно короткий ствол, и по выходе из межпозвоночного отверстия делится на две основные ветви – переднюю и заднюю, обе по функции смешанные. Кроме того, от спинно-мозгового нерва отходит менингиальная ветвь или ветвь мозговой оболочки – она идет в позвоночный канал к оболочкам спинного мозга и соединительные ветви к симпатическому стволу. Задние ветви рами дорсалис спинномозговых нервов от места отхождения идут назад и иннервируют глубокие мышцы спины, кожу затылка, спины и поясницы, в области позвоночника, частично кожу ягодичной области. Эти ветви называются по соответствующим нервам Задний ветвь первого грудного нерва, задняя ветвь второго грудного нерва и так далее. Только некоторые из них дополнительно имеют и собственные названия. Так задняя ветвь первого шейного нерва называется подзатылочным нервом (N subcapitales). Она инервирует мышцы заднего отдела шеи. Сокращенно нервус (нерв) обозначают N. Множественное число NN. Задняя ветвь второго шейного нерва, большой затылочный нерв, n occipitalis Major, он иннервирует кожу затылочной области головы. Конец 349-й страницы. Передние ветви, рамии ventralis, спинномозговых, шейных, поясничных, крестцовых и копчиковых нервов, после своего отхождения... Не следуют сразу на периферию к органам, а переплетаются друг с другом, образуют петли – анса. Несколько таких петель, расположенных по соседству и соединенных между собой, составляют нервное сплетение – плексус. Различают шейное, плечевое, поясничное, крестцовое и копчиковое сплетение. Последние три сплетения объединяются под общим названием пояснично крестцовое сплетения. От сплетения отходят нервы, каждый из которых имеет собственное название и нервирует определенную область. Передние ветви грудных нервов сплетения не образуют и идут в межреберных промежутках. Только от передних ветвей первого и двенадцатого грудных нервов отходят пучки нервных волокон к соседним нервным сплетениям.